Глава восьмая «Пойдем, краса моя ненаглядная, птиц на волюшку выпускать!» Зовет с собой, а сам глаза отводит, словно чего-то стесняется. А я иду за ним, за руку держусь крепко. Только недалеко в этот раз идти пришлось. Как спустилась под клеть, тут и поняла я, почему место называли люди Хрустальной горой. Зал огромный открылся там. Огромный, да стекла и воздуха спаяны. А от пола до потолка ветки голых мертвых деревьев До стеклянные колонны тянутся. А на ветвях тех птиц тьма тьмущая, И сойки, и воробьи, и вальдшнепы, и орланы, и коршуны. На земле куры квохчут, да петухи чинно выхаживают. Вот уж воистину птичий двор. Каких птиц только нет, и соловьи, и малиновки, и снегири красногрудые, дятлы остроклювые в красных шапочках, синицы бойкие друг с другом переговариваются, вороны с сороками переругиваются, а в стороне, в пруду, лебеди белые плавают, да утицы с селезнями. Я на это все смотрю, поверить глазам своим не могу, всякое видела, но что у Кощея такой птичий двор, даже в голову не могло прийти. А он меня ведет прямо к центру этого зала огромного, Да вверх смотрит, словно чего-то ждет. И я смотрю. И вижу, Наверху словно дыра разверзается, Черный камень тает. Да проступает сквозь него высокая синяя небушка, Словно из глубокого колодца смотришь. Небо светлое, но и звезды там, На нем, Между собой перемигиваются. А он, душа моя, стал. Руки раскинул, и птицы к нему стаею кинулись. Облепили всего, и гвалт такой стоит, береги уши. И чуть не дерутся пернатый за право хоть недолго на руки его сесть, да на голову. В грудь глупые тычутся, да головами пернатыми приникают к губам, и перья по воздуху летят. перышки малые, да разноцветные, разные. И пестренькие, и белые, и желтенькие, и черненькие, и серенькие. А он стоит, улыбается птахом. Хорошо улыбается. Не зная, что Чернобога сын, зло страшное, лютое, и не поверишь в это. Потом руки он опустил и стал птиц манить по одной. Манить, да вверх подбрасывать, направляя в колодец тот. Словно выход каждый из птах показывая. Я стою. Поверить в то не могу. Ничего себе, у Кащея тайны. Знал бы кто, тоже бы не поверил. А он, знай, птиц одну за другой в небо подкидывает. И воробьев, и коршунов, и квохчущих куриц, на которых смотреть, как они на крыло встают. их и потешно. Я смеюсь, и он тоже смеется. И не знаю я, сколько времени прошло, Показал этот хрустальный огромный не опустел. Только ветер по полу кружит, Да перышки из угла в угол носит. А как разлетелись птицы, Да опустил зал, и колодец закрылся. Вот тогда перышки шлейфом Сами к плащу Кощееву полетели, Сами наизнанку налипать стали, Дескать, всегда тут были, всегда, И даже пытаться нас оторвать отсюда нечего. А он погрустнел, свет мой. Бадейки с как старое серебро, Мертвую водой на коромысло взял, На плечо положил, да вниз пошел И меня позвал. И иду я за ним, от то торопея. Вот страшно стало. Словно облил кто ключевой холодной водой, И вроде тепло вокруг, а меня. А мы ниже на ярус спустились, И вижу еще один стеклянный зал, И такой же огромный. И так же солнце за стенами зала этого светит, И тоже птицы на ветках сидят, Только не веселые птицы, да калечные, У каждой крыло перебито, у которой лапка подломана, А уж полуощипанных, да словно кипятком обваренных, И не сосчитать, и у всех глаза словно бы человечьи, Грустные глаза, больные, отчаянные, И берет их кощеюшка, да омывает им лапки До крылышки мертвой водой, сильной водой, волшебной, Заживляет он раны их мертвой водицей. Да что-то им каждый говорит тихонечко. На птичьем языке говорит. Что именно? Не понять мне. Только смотрю я на них и чуть не плачу. До конца зала дошли, и вовсе тошно мне стало. Птиц тут меньше. Но все перекручены, передавлены. У одной видно через прореху, как сердечко бьется едва-едва. И глаза затуманены. А кощеюшка мой... Ничего, держится, только руки трясутся с каждой минутой сильней. мыл он птичьи раны, а сам на ногах едва держится. Крепится только, до самых больных с губ своих поет водой колодезной. Я смотрю на него, чувствую, как у самой слезы текут. Вошел он в гору хрустальную добрым молодцем. Да пока с птахами возился, опять стариком старым сделался. Стариком старым! Ветхим, и руки трясутся, и на ногах еле стоит. Молодость ушла, а старость никого краше не делает. Назад направился, я ему плечо подставила, потому что вижу, едва он ноги передвигает. Вспоминается. Не сверх моих оно сил. Да в том-то и горе, что сил его хватает едва-едва. Во двор вышли, я ему на траву зеленую сесть помогла. Возле терема оставила, а сама в сад метнулась. Кланяюсь яблонькам, за него прошу, уговариваю дать мне еще молодильных яблочек, для него соколика ясного. В подол их собрала, бегу назад, а сама думаю, но можно ли мне уйти? Как его одного оставить? Не уйду я, пусть какая угодно темная слава по миру обо мне ползет, а оставить его не могу. Нельзя так, неправильно. И только одно меня мучает. Понять не могу, кто и за что так над птахами небесными издевается.